Глава третья. Славка, как вчера все прошло? Сестру я встречаюсь только в универе между парами. Она выглядит, мягко говоря, потрёпанной. Жадно пьет воду из бутылочки. Потом эту же бутылочку прижимает к колбу. Видать, ночка та ещё выдалась. Впрочем, у меня не лучше. Я почти до самого утра не могла заснуть. Думала, вспоминала, придавалась несвойственным мне романтическим фантазиям. с участием одного в крае обнаглевшего котяры. Потом все таки заснула, но лучше от этого не стало. Скорее, наоборот. Этот гад такое во снах вытворял, что стыдно вспомнить. Отлично все прошло. Как гоблин. Так себе. Я осознанно в Русистре, язык не поворачивается сказать, что мистер Великолепный и Швецов-младший — это одно и то же лицо. Я почему-то сержусь на нее за то, что сестра тоже попадает под родительскую договоренность и запросто может стать вариантом номер два. Она все равно узнает правду, но пусть это произойдет не раньше, чем я разберусь со своими собственными тараканами. А то начнет виснуть на нем, путаться под ногами, лезть куда не просят. К сожалению, сохранить секрет не удается, потому что после занятий я снова нарываюсь на Ольгу в фойе у зеркала. Подруг рядом с ней нет, и некому ее отвлечь от моей скромной персоны. Поэтому она тащится следом за мной на крыльцо и без умолку трещит о парне, с которым познакомилась вчера. Я не особо вслушиваюсь, вместо этого ищу взглядом черную машину. И нахожу ее чуть поодаль, возле студенческой парковки. Сквозь бликующее лобовое стекло смутно виднеется силуэт того мысли, о ком не давали мне спать всю ночь. Детали не разберешь, но я точно знаю, что он смотрит на меня. Машина моргает фарами, вызывая смятение в груди и странное размягчение в коленках. Меня напрягает собственная реакция на парня, о существовании которого еще вчера утром я даже не подозревала. Меня настораживает тот сумбур, что растекается в голове. Стоит ему просто оказаться поблизости. «Ты куда?» — удивленно спрашивает Ольга, когда я, вместо того, чтобы отправиться на остановку, иду в другую сторону. «У меня встреча», — цыжу сквозь зубы. Раздражение от того, что она за мной увязалась, нарастает с каждой секундой. «С кем?» «С гоблином. Я очень надеюсь, что упоминание навязанного жениха отобьет у нее желание идти следом за мной. Кто-то же должен отдуваться». К сожалению, своими словами я достигаю прямо противоположного эффекта. Сестра вытягивает шею, пытаясь рассмотреть того, кто сидит в машине. тебе нечем заняться останавливаюсь встаю у нее на пути перекрывая обзор ольга удивленно таращится на меня хлопая глазами потом по ее губам растекается виноватая улыбка я поняла ты на меня сердишься за вчерашнее за то что я тебя бросила да проще согласиться но я снизлись заискивающе жмется ко мне сама знаешь день рождения праздник ты должна меня понять и простить Понимаю, прощаю. Счастливого пути. Кивая в сторону остановки, весьма толсто намекая на то, что ей пора. Фу, Ярослава! Нельзя быть такой букой! Она обиженно надувает губы и все таки отстает от меня. А я иду к машине, чувствуя, как ее хозяин за мной наблюдает. Что за взгляд у него такой? Будто трогает. Стоит забраться в салон, как на меня буквально обрушивается шквал ощущений. Вышибая из легких весь воздух, нахал просто берет и целует меня. Пусть безобидно в щеку, но меня сначала простреливает до самых пяток, а потом разбивает паралич. Надо возмутиться, дать пощечину за наглость. А я вместо этого смотрю на него с открытым ртом и не могу выдавить из себя ни звука. Влад усмехается и довольный произведенным эффектом заводит машину. «Ну что, день номер раз?» Я уже не уверена, что хочу давать ему эти две недели. Что-то подсказывает, что придется нелегко. Что Швецов не из тех, кто любит полумеры. Скорее, из тех, кто жжёт напалмом, напирая так, что нет времени одуматься и найти пути к отступлению. Опасно. Едва мы отъезжаем от парковки, прилетает послание от сестры. «Это тот самый парень?» Кого она подразумевает под громким словом «тот», догадаться несложно. Рассмотрела все таки Коза глазастая. Отпираться смысла нет, поэтому отправляю короткое «тот». «И ты мне не сказала?» Количество вопросительных знаков намекает, что сестра вне себя от гнева. «А была должна?» «Так нечестно!» «Ты сама вчера сбежала, никто тебя не заставлял. Хладнокровно напоминаю о ее вчерашнем побеге. Я бы вернулась. Тоже мне счастье. Неизвестно, как бы вчера сложилось наше общение с мистером Великолепным, если бы сестра осталась дома. Все, тебе пора. Хорошего вечера. Яся, какого чёрта ты решаешь, пора мне или нет? Немедленно возвращайтесь за мной. Конечно, вот прям лечу. Отправляю ей фигу и убираю телефон в карман. Что у тебя там? Влад бросает на меня быстрый взгляд и снова переключается на дорогу. Сестра ругается. Говорит, я ее обманула. Ты ее действительно обманула? Немного. Не сказала про тебя. Наблюдаю за его реакцией, за тем, как удивленно поднимает брови. Специально, чтобы под ногами не путалась. Страшная ты женщина, Ярослава. Краешки губ слегка подрагивают, будто он пытается сдержать улыбку. Я предпочитаю титул «Коварная». Влад все таки смеется, а я снова зависаю на ямочках на его щеках. «Как тебе?» М -м -м, внезапно. Я ждала, что он меня отвезет в ресторан, знакомится под красивую музыку и карпаччо из морепродуктов. А оказалась в зоопарке у вольера белого медведя и с мотком розовой ваты на палочке. Поверь, Влад Швецов знает, как удивлять девушек. Мистер Великолепный явно угорает над моей реакцией. Черти в темных глазах веселятся на полную. Пойдём искать родственничков. Он тащит меня к отделу приматов. Смотри, тыкает пальцем в мартышку. Похоже на твою сестру. Я надменно фыркаю. Глупости. А сама думаю, что действительно одно лицо. Что Ольга, что это обезьянка. А вот тот с большим шнобелем, вылитый мой дед. указывает на угрюмого носача. «На кого, по-твоему, похожа я?» Влад отступает на шаг, придирчиво осматривает меня с ног до головы. «Если сейчас скажет, что смахиваю на какую-нибудь макаку, развернусь и уйду». Он отрицательно качает головой. «Твоих есть, надо искать в другом месте». Так мы оказываемся рядом с павильоном хищников. А «Вон там на тебя похоже». Указывает на черную, словно ночь пантеру. Невольно улыбаясь, Какой девушке не понравится, когда ее сравнивают с прекрасной дикой кошкой? Ладно, гоблин, подкат засчитан. Его игра меня цепляет. Мы гуляем мимо клеток со зверями. Я ищу в них черты знакомых и друзей. Вот этот добродушный тюлень. Явно смахивает на папочку. А та цапля на мою училку в старших классах. Но больше, чем животными, я интересуюсь своим спутником. Пользуясь тем, что Влад идет немного впереди, рассматриваю его. Взгляд сам липнет к белой футболке, облегающей атлетический торс. К мощным плечам и четко проступающим рельефом спины. Спускается к простым черным джинсам. Блин, я что сейчас делаю? Пялюсь на его филейную часть? Как считаешь, я похож на льва? в картинно хмурится, изображая Симбу, и трясет невидимой гривой. Нет. То есть как нет? Я и рычать могу. Он и вправду рычит, а я снова странно реагирую. Тембр голоса задевает какие-то потаенные точки. Снова включает генератор мурашек и жгучих образов. Я почему-то представляю совсем другую ситуацию, в которую он может рычать. Горячее дыхание на шее. Руки, сжимающие тело. Черт, мне реально становится жарко. «Я считаю, что ты похож на хаски», — сердито произношу, пытаясь усмирить разбушевавшуюся фантазию. На мои слова Влад озадаченно хмурится, а потом начинает ворчать. «Я, значит, ей пантеру, а она мне хаски. Всё, я оскорбился. Ну, прости». Он так уморительно пыхтит, что не могу сдержать смех. Взрослый дядька ведет себя как пацан. Он смотрит искоса, а потом одно молниеносное движение. И моя вата в его руках. «Эй, верни! Это моё!» Пытаюсь вернуть потерю, а мерзавец поднимает повыше и свысока наблюдает за моими потугами. «Влад! Это моральная компенсация!» Я снова пробую добраться до своей ваты. Прыгаю вокруг него, как маленькая. Что-то пищу, а он смеется, пытаясь увернуться от моих цепких лапок. Я тоже смеюсь. Ему как-то удается смешить меня глупостями, мимо которых я обычно прохожу со скучающим видом. Снова тянусь, и кажется, что сладкий трофей вот-вот снова окажется у меня. Но Швецов опять уворачивается. Я хватаю его за руку, сжимая пальцы на бицепсе. Теряюсь, чувствуя, как под гладкой кожей перекатываются литые мышцы. И в тот же миг сталкиваюсь с его пронзительным взглядом. Влад моментально переключается из беспечного раздолбая в режим затаившегося хищника, перехватывая мою руку. У меня из легких разом вышибает весь воздух, а из головы все разумные мысли. Я просто стою и смотрю на него, в очередной раз разучившись дышать. Спустя миг прихожу в себя. Выдергиваю ладонь, потому что кажется, что обожглась. Прячу ее за спину, а на пальцах все еще ощущение его тепла. Между нами странная заминка, неловкая пауза, в ходе которой мы смотрим по сторонам и пытаемся сделать вид, что вокруг творится что-то интересное. Ваты больше не хочется. Играть и беситься тоже. Мне бы справиться с тягучей тяжестью, расползавшейся внутри. «Расскажи, почему ты пригласила именно меня, а не Ольгу? Только давай начистоту, без игр». Он жмёт плечами. «Ты мне нравишься. Ты меня совсем не знаешь». «Знаю настолько, что могу сказать, что ты любишь несладкий кофе с долькой лимона. Грустишь, когда заканчивается дождь, и веришь в новогодние сказки. Злишься, когда больше трёх человек в очереди, и мечтаешь подняться на Эльбрус». А еще твои глаза сияют, когда смотришь на город с высоты птичьего полета. Он достает свой телефон и протягивает его мне. На заставке я на колесе обозрения, а вокруг сияют огни ночного города. Я теряюсь. То есть, ты хочешь сказать, что запал на меня по одной фотографии? Не по одной. Он снова смотрит на меня слишком серьезно. Я так бесился в начале, что открыл твои соцсети с одной единственной целью убедиться, что ты страшная никчемная дура, выпячивающая вареники перед камерой. Эй! возмущенно пихаю его в плечо. Ты хотела правды. Поэтому говорю как есть. Начал смотреть. Очнулся, когда на часах было уже два ночи. На следующий день еще посмотрел, потом еще. и сам не заметил, как это вошло в привычку. «Мне нравилось наблюдать за твоей жизнью». «Значит, наблюдал». Воображение рисует, как Швецов вечером сидит в кровати с ноутбуком на коленях и задумчиво разглядывает мои фотографии. Приближает, чтобы рассмотреть во всех деталях. Любуется. Глаза цвета карамели жадно темнеют, когда видит обрисовывая контуры. А я где-то далеко и даже не подозреваю об этом. Невинная фантазия ядом разливается по венам. Сердце сжимается в сладком спазме. «Я даже боюсь спрашивать, о чем ты думаешь», — ухмыляется Швецов. «О том, что закрою страницу, чтобы посторонние не совали свой нос, куда их не просят». Он молча протягивает мне вату. Я чипываю внушительный кусок и отправляю его в рот. пытаясь сладостью перебить ту непонятную тревогу, что плещется внутри. «Дома меня ждет скандал по имени Оленька. Как ты могла?» Она набрасывается на меня прямо в присутствии родителей. «Что не так? Кто обидел нашу конфеточку?» «Ты меня обманула, не сказала про Влада. А когда я просила вернуться, за мной попросту проигнорировала мои слова». «Ты о чем то просила?» Задумчиво тру затылок и тут же отдёргиваю руку, осознав, что невольно копирую мальчишеские жест Влада. «Наверное, я просто не увидела твое сообщение. Всего три миллиона штук. Прости, была слишком занята». Она тихо визжит, любимая привычка, которая осталась с детства. «Ты поступаешь нечестно. Где вот вы были? Где?» В зоопарке. Смотрели мартышек, ели сахарную вату. «Хватит врать-то!» «Делать ему больше нечего, как с тобой по зоопаркам мотаться». Она мне не верит. «Да, ну ладно. Придумай какой-нибудь свой вариант, разрешаю». «Девочки, прекращайте», — строго вмешивается тетя Лена. «Никогда, запомните, никогда не ссорьтесь из-за мужиков». Я и не думала ссориться. У меня, в отличие от сестры, ничего и нигде не подгорает. Кстати, почему мы разговариваем здесь, при родителях? Расчитывая, что поругают меня, скажут: Ай-яй-яй, Ясенька, нельзя обижать младшую сестренку. Дай ей поиграть своими игрушками. И я такая: Конечно, конечно, сейчас исправлюсь. Не скрывая сарказма, смотрю на сестру. Она краснеет и беспомощно смотрит сначала на отца, потом на тетю Лену. В детстве она очень любила так делать: прибежать к родителям, нажаловаться и потребовать, чтобы они спасли мир от вопиющей несправедливости. и отдали ей все. К счастью, они не шли у нее на поводу. И лишь изредка уговаривали меня уступить, взамен предлагая большее, и прекрасно понимая, что давить бесполезно. Я не из тех, кто уступает и делится в угоду чужим удобствам. То, что мое, мое, и мне все равно, кто что говорит. «Пап!» — снова верещит Ольга. «Ну скажи ей, договоренность на нас обеих распространяется!» Почему она решает, кто будет с ним общаться, а кто нет?» Отец недовольно качает головой. Смотрит на бешеную Олю. С ней разговаривать бесполезно. Смотрит на меня. Понимает, что я ни на шаг от своих слов не отступлю. «Сами, девочки, сами. Лен, пойдем. «Борь, да они сейчас передерутся». Мачеха сокрушенно разводит руками. «Сами». Строго говорит он и уходит в кабинет за руку, утаскивая за собой взволнованную жену. «Зря ушли, кстати. Нам с Ольгой говорить особо и не о чем, ведь сестры, которые визжит и капризно топает ногами, совсем не то, что может меня разжалобить. Поэтому я просто молча ухожу, оставляя ее одну. Пусть дуется сколько хочет. К несчастью, Ольга не намерена так просто сдаваться и бежит следом за мной». «Дай мне его номер телефона немедленно!» «Нет». От моего тона она спотыкается. «Что значит нет? Я ему сама напишу и договорюсь о встрече, раз ты не собираешься нас знакомить. Давай номер!» «Нет». «Да почему нет-то?» Ольга искренне недоумевает. «Слышала о законе об охране персональных данных. Я не могу раздавать чужие номера направо и налево. Прости». «Ярослава, хватит, а...» Не включай стерву. Я ее и не выключаю, это мой стандартный режим. Ну и подавись, чтобы ты знала, я уже нашла его в сети. Здесь я помешать ей не в силах, поэтому только жму плечами, дескать. Валяй, делай, что хочешь. И он принял мое приглашение дружить. Вот ведь, гоблин, когда только успел. Смотри, не пустил лужу от восторга. Иду дальше, но она встает поперек прохода, мешая зайти мне в комнату. Мы могли бы встречаться с ним по очереди. Нет, не могли бы. Говорю равнодушно, а внутри огненный всплеск от одной мысли, что Ольга будет гулять с Владом. Смеяться, бороться за сахарную вату. А я в это время буду сидеть дома и ждать. Да почему? Ты дурочка? Или только притворяешься? Он тебе что, велосипед, чтобы по очереди кататься? Что такого? Возмущается она. Посмотрит на нас обеих, сравнит. Или боишься, что на моем фоне будешь бледно смотреться? Эх ты ж, блин, королева какая! Поверь, ему нравится, как я смотрюсь. Не могу удержать и не подцепить ее. Сестра моментально заводится еще больше. Он просто меня еще не видел. Видел, и ты ему неинтересно. В смысле, неинтересно? От возмущения щеки у нее становятся просто бордовыми. Ты-то откуда знаешь? Он мне сам сказал, прямым текстом. Это, конечно, грубо, но она меня реально достала. Ольга на глазах превращается в разъяренную кобру. И ты веришь половозрелые особи мужского пола? Да если бы на ужине вместо тебя была я, он бы говорил то же самое. Просто ты первая под руку попалась. Она убегает в свою комнату. Я захожу к себе, прикрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной, борясь с нарастающей дрожью. Слова, брошенные сестрой в запале бешенства, попадают в благоприятную почву. С чего я взяла, что Влад был искренен со мной? Что все эти слова, взгляды, прикосновения — не более чем заранее распланированный спектакль. Я никогда не теряю голову от эмоций и не наивная дурочка, которую стоит пальцем поманить, три ласковых слова сказать, и она падет к ногам перезрелой сливой. Мысли о том, что Швецов может играть. преследуя какие-то свои цели, и до этого приходили мне в голову. Но я давила их на корню. Потому что... Потому что тянула к нему. Потому что взгляд такой будто раздевает, не прикасаясь. Потому что ямочки на щеках. А теперь истерика сестры будто сорвала защитный полог и заставила меня посмотреть на вещи трезвыми глазами. Нравится ли мне Влад? Да, безусловно. Верю ли я ему? Наверное, нет.